Кафе «Старый дятел» встречало гостей одноименным чучелом на входе. С него периодически сыпались нафталины перья. В клюве у птицы торчал Йорж, видимо, обозначая фирменный коктейль заведения. Возможно, в паре с рыбой какой-нибудь пеликан смотрелся бы правдоподобнее. Но это был дятел, и с этим уже ничего нельзя было сделать. Впрочем, в кафе щедро наливали, поэтому интерьер, антураж, дизайн и прочие европейские выкрутасы никого не интересовали. Клим Распутин брезгливо стряхнул трухля во птичье перо с плеча и устремился к стойке. Следом за ним потрусил Алик. — Есть кто живой? — рыкнул экстремал. — Ему было плохо. Головная боль стала невыносимо гнусной, терпение истощилось. Похмелье было смерти подобно. Он упал грудью на стойку, шумно втягивая воздух. В ответ на отчаянный призыв откуда-то снизу проклюнулась На Она сияла в лучистых огнях кофеварки и бликовала зайчиками. Обладатель с той колоритной особой приметы... Сам в глаза не бросался. Он и торчал-то из-под прилавка, как запрещенный товар. Чуть-чуть. Исключительно для тех, кому очень надо. — Да? — донес ленивый ответ на вопль страждущего. — Давай водки. Облегченно выдохнул Клим. Мучением наступал в каюк. — Водки? — Робко пискнул сзади Альберт Степанович. «Какой — Какой? — немного бодрее спросил бармен. «Хороший — Хороший, — тут же уточнил Распутин. — И запить. Они заняли угловой столик. Между ними возникло лучшее, что было в старом дятле. Ледяная бутылка имени Менделеева. — Давай, друг, выпьем за родство душ. — Душ. Провозгласил Клим. Нам, нормальным мужикам, надо держаться вместе и подальше от розовых фламинго. Альберт Степанович поднял пластмассовый стаканчик повыше, повинуясь неистребимому инстинкту коллективизма. Тут же глубоко изнутри маминым голосом зашипела совесть Альберт, не пей. Он заметался. Душа ныла и требовала радикальных средств. Но мама есть мама. Однократно булькнув в доктора Распутина, первая доза пошла по адресу. Пошла хорошо. Мутновато красные глаза вдруг сверкнули, приобретая позитивное энергетическое свечение. Уф, отпустило. Сытым тигром зарычал Клим. «А у тебя что, не идет?» Последний раз Алик искушал себя зеленым змеем после института, после чего общение с однокурсниками прекратилось навсегда по неизвестной причине. «Не знаю», — честно ответил Патрашилов, опасливо нюхая стакан. «Холодный Менделеев притягательно пах пороком». Алика выдохнул, как это делали настоящие киногерои, и припал к истокам отечественного менталитета. А хлопнул его по плечу Клим. говорил, не помнишь?" Потрошилов неуверенно запила траву соком. В животе стало непривычно тепло. Грехопадение оказалось довольно приятной штукой. Голова закружилась от собственной смелости. Двери старого дятла приоткрылись. К стойке скользнули две бесплотные тени, тихо ступая по полу унтами. Если бы у друзей было желание приглядеться, они бы заметили широкие скулы, виднеющиеся из-за слегка оттопыренных ушей. Но Клим продолжал старт. Вторая порция пролилась в стаканы с шелестящим бульканьем. В тон дождю и настроению. «Предлагаю проводить последнюю пулю, пролетевшую мимо», — туманно завернул доктор. Взаимопонимание у них с Аликом, что и говорить, зародилось. Потрошилов сгреб со стола стакан и задушевно продолжил. Занял совершенную глупую ошибку. Два кадыка метнулись вверх и резко опустились, словно проталкивая пыж ледяной водки по жерлу накаляющейся судьбы. В противоположном углу кафе понимающе кивнули. Якуты оценили красоту фразы. «Однако пьет, как папа». Сделал умозаключение Сократ под аналогичную дозу Менделеева. Тайон с блаженной улыбкой поддержал его Диоген. Двери снова открылись, вошли Рыжов и Чегевара. У них денег на водку не было. В оперативных целях они взяли пиво и сели у окна. Чегевара поправил воротник и три живые Экстрасенс шесть раз причесался, меняя направление зигзагом. Артур Александрович Кнабаух, оставаясь незаметен в тени фонарного столба, достал блокнот и перевел. Объект на месте, аура сиреневая, чакры закрыты. Он аккуратно спрятал шпаргалку в карман и добавил тем же тоном. Зачем он ушел из дурдома? По другую сторону столба Коля-Коля синхронно выразил недоумение крюком слева. Альберт Степанович Потрошилов сидел за стаканом алкоголя в обычной забегаловке. Для большинства землян это было заурядным явлением. Для его мамы, бывшей учительницы биологии, приравнивалось к катастрофе. Сам Алик открывал горизонты. После второй порции все вдруг встало на свои места. Розовая пелена упала с глаз, прямо на люду, окрашивая ее в нетрадиционный цвет. Альберт снял очки. Его интеллигентное лицо неожиданно, как молния, прорезала ехидно-ироничная улыбка. Капитан Патрашилов. расправил плечи и сказал дружественно настроенному пятну напротив лесбиянка мерзкая доктор распутин ничуть не смущаясь тем что расплывается на глазах у окружающих тут же отозвался молодец прозрел на наконец клинт вышибают климом поедем к цыганам К цыганкам строго поправил его Алик. Тогда предлагаю плеснуть в душу за прекрасных дам. — И за то, что мы их — ам! — плотоядно зарчал Патрашилов. Он почувствовал себя уходящей в небо ракетой. Внутри бурлило реактивно топливо. Сопла на здрей извергали пламя. а бортовой компьютер логично выстраивал новый курс жизни. Алик нахально откинулся назад на спинку стула и нескромно расхохотался. Такое он позволял себе один раз в год, на день милиции, оставаясь один в комнате дежурного, ибо его постоянно ставили в праздник на смену, как единственного непьющего сотрудника. К вечеру под второго Менделеева выяснилось, что цыган в Питере мало, а те, что есть, никак не вызывали желания к ним ехать, особенно к цыганкам. Тем временем, по мере опорожнения тары, Альберт Степанович взлетал все выше. Алкоголь проникал в поры, окончательно преображая его личность. Даже мешковатый милицейский мундир, Неожиданно оказался узок в печах, отчего был Залихватский расстегнут на две пуговицы. «Без женщин мир теряет смысл!» Патрашилов огляделся. Якуты мгновенно исчезли под столом. Рыжов сотворил пентаграмму для отвода глаз, защищая себя и Чигевару от непрошенного внимания. Алик укоризненно моргнул. Даже без очков было видно, что слабого пола в старом дятле нет. Он в один прием допил остатки Менделеева и закусил. Бутерброд со шпротами от неприцельно близоруких тычков пальцами в тарелку, превратившийся в пюре, застрял во рту. Пол кильки осталось висеть снаружи. Альберт Степанович склонил голову на бок, став похож на символ кафе. Женщины просто так в природе не встречаются, сказал Клим. Я лично знаю только одно место, где они есть. Панель? искушенно спросил Алик. Надо сказать, без ханжеского презрения, скорее с любопытством. Это не женщины. Они притворяются. Шепотом открыл другу страшную тайну Распутин. Женщины работают у всех святых. Пойдешь? Олег подумал и ответил твердо. Побегу. Они покинули старый дятел. В темноте осталась светиться потная плешь бармена. На прощание дверь утверждающая хлопнула. Как и выстрел из стартового пистолета. Из чучела несчастной птицы, сошла на лавина, засыпав Тегевару. В коротких волосах Рыжова застряло черное перо, Скользнувшие мимо Якуты с уважением присели. В тундре перья носил исключительно шаман, и то по большим праздникам